Глава первая. Вне закона. Идти вперед, стрелка вверх. Идти назад, стрелка вниз. Идти влево, стрелка влево. Идти вправо, стрелка вправо. Сесть в машину, выйти, клавиша Enter. Ударить, выстрелить, клавиша Ctrl. Мрачный город, вид сверху. Вдоль реки бежит человек в черном. Его преследует красная спортивная машина. Внезапно на его пути появляется белый кабриолет. «Сюда, Джек!» — кричит красивая молодая британка за рулем. Джек прыгает в машину, и девушка давит на газ. У нее длинные темно-рыжие волосы и стильные очки в серебристой оправе. «Ты не знал, что у тебя есть крестная фея, не так ли?» — кокетливо спрашивает она. «Куда мы едем, принцесса?» — спрашивает Джек. «В замок короля демонов, конечно же». Она переключается на высокую передачу и проезжает через парковочный гараж в безопасное место. В 1971 году никто не водил машину круче, чем Джеральдин Моффат, актриса из этой сцены британского криминального фильма «Убрать Картера». Критики разгромили картину, заявив, что лучше вымыть рот с мылом, чем советовать кому-то подобное. Но, как это часто бывает с чем-то новым и противоречивым, поклонники в конце концов одержали победу. Сцена, где обнаженная Моффатт лежит в постели с Майклом Кейном, а рядом с ними на тумбочке стоит альбом «Роллинг Стоунс», стала отражением того, насколько стильными, в принципе, могли быть фильмы. Убрать Картера стал культовой классикой, а мофот превратилась в одну из самых модных звезд Лондона. Она вышла замуж за Уолтера Хаузера, музыканта, которому принадлежал самый крутой джазовый клуб в Англии – Ронни Скоттс. Вскоре после выхода «Убрать Картера» у Моффетта Хаузера появился первый ребенок, которого назвали Сэм. карие и глаза мальчика искрились, когда тот думал о возможностях, открывающихся перед ним. Каждый ребенок хочет быть круче своих родителей, но когда твоя мама – звезда кино про гангстеров, а отец тусуется с Роем Айрсом, задачка становится непростой. Рой Айрс – американский фанк, соул и джазовый композитор, виброфонист и музыкальный продюсер. Сэм черпал вдохновение из фильмов, подобных тому, где снималась его мама. Его интересовали банды. Чем жестче, тем лучше. Он ходил в местную библиотеку, где брал на прокат видеокассеты с криминальными фильмами. «Побег», «Французский связной», «Дикая банда», «Воины». Однажды Вронни Скотт, великий джазовый музыкант Дизи Гелеспи, спросил юного Сэма, кем тот хочет стать, когда вырастет. Мальчик был похож на свою мать. Лицо с сердечком, густые и широкие прямые черные брови. «Грабителем банков», — ответил Сэм. Волны ласкали песчаные пляжи Брайтона, пляжного городка к югу от Лондона. Но Сэма море не интересовало. Родители привезли его туда вместе с братом Дэном, который был на два года младше, играть на улице, дышать свежим воздухом и слушать крики чаек. Вместо этого Моффатт смотрела, как Сэм долбит пальцами по кнопкам высокого ящика с психоделическими картинками по бокам. Сэм открыл для себя видеоигры. Это было начало 80-х, золотой век семейных видеоигр. Благодаря инновациям в технологиях и дизайне, в игровых залах и магазинчиках появлялись завораживающие машины нового поколения — Space Invaders, Asteroids и другие хиты. Их графика была простой и топорной, а цели — стрельба по инопланетянам, поедание точек — банальными. Одной из любимых игр Сэма была сюрреалистическая игра «Мистер Ду». В ней он играл за циркового клоуна, который выкапывал из земли волшебные вишни и убегал от монстров. В газетном павильоне рядом с домом Сэма стоял автомат с мистер Ду, и Сэм с нетерпением ждал, когда мама снова отправит его за сигаретами, чтобы он смог поиграть. Родители постоянно покупали ему игровые консоли от Atari до Omega. Еще у него был Spectrum ZX, популярный компьютер, созданный в шотландском городе Данди. Дэн был равнодушен к играм и больше интересовался книжками, но Сэм все равно постоянно совал брату в руки джойстик. «Я не знаю, куда нажимать», — противился Дэн. «Неважно», — отвечал Сэм. «Давай играй». Когда Дэн не подчинялся, старший брат на него сердился. Позже Сэм, смеясь, рассказывал, что однажды накормил Дэна ядовитыми ягодами, из-за чего тот отправился в больницу. Тирания закончилась, когда Дэн перерос брата и доказал свою силу, прыгнув на Сэма с балкона. Началась драка, из которой Сэм вышел со сломанной рукой. Одна из любимых игр Сэма вообще не требовала оппонента. Это была «Элит», мир который он исследовал в одиночку. В «Элит» игрок брал на себя роль командира космического корабля. Цель игры заключалась в том, чтобы модифицировать свой космолет всеми доступными способами, будь то бурение астероидов или воровство. Сэм наслаждался буйством пикселей, занимаясь, как он это называл, космическим грабежом. Видеоигры, в виду своей новизны, долгое время считались развлечением второго сорта, и в результате геймеры тоже отчасти чувствовали себя преступниками. Элит позволяла им воплощать в жизнь свои хулиганские мечты, хотя бы на экране. Игра была далеко не самой красивой и реалистичной, но в ней было кое-что захватывающее — свобода. В то время большинство игр были крайне линейными. Геймеры будто следовали спланированному маршруту в тире. Элит на этом фоне радикально выделялась своей открытостью. Геймеры могли посетить множество галактик, каждая из которых обладала уникальными планетами для исследования. В Англии эта игра стала культурным феноменом, продалась сотнями тысяч экземпляров и обрела множество поклонников. Элит захватывала и затягивала в свою реальность. Она делала то главное, чего Сэм хотел от игр, переносила в другой мир. Ребята один за другим выстраивались в очередь, получая тарелки, например, с картофельной запеканкой или пудингом на пару с джемом и заварным кремом. Мальчики выглядели так же красиво и аккуратно, как и под носа с едой. Темные пиджаки с эмблемами, белоснежные крахмальные рубашки и темные галстуки. Темно-серые брюки и черные носки. Темные кожаные туфли. Все мальчики неотличимы друг от друга за исключением одного, который ходил по школе в выглядывающих из-под брюк ботинках доктор Мартинс. Это был Сэм. Доктор Мартинс – культовая обувная серия фирмы Airwear LTD. Если бы он хотел сбежать из реального мира, то не нашел бы место лучше, чем Сент-Полс, легендарная школа на Темзе. Начиная с 16 века Сент-Полс воспитала некоторые самые выдающиеся молодые умы страны – от Джона Мильтона до Сэмуэла Джонсона. Джон Мильтон – английский поэт, политический деятель и мыслитель, автор политических памфлетов и религиозных трактатов. Сэмюэль Джонсон – английский литературный критик, лексикограф и поэт эпохи просвещения. Теперь Сэм и Дэн, как и многие привилегированные сыны Лондона, приехали учиться прекрасному на 20 покрытых зеленью гектарах Хаммерсмита, играть на лужайках в крикет, изучать историю России, слушать выступления оркестров. Нестандартный выбор обуви подчеркивал, как мало Сэм хотел играть по правилам. Нахальный и инакомыслящий юноша уже жил как рок-звезда. Он отрастил длинные волосы и шаркал ботинками. Из школы он иногда уезжал на Rolls-Royce, а отцовской музыке юные Сэм и Дэн предпочли кое-что поживее — хип-хоп. Особенно им понравился Def Jam Recordings — американский музыкальный лейбл, уже завоевавший популярность среди продвинутых детей во всем мире. Компания, которую панк-рокер по имени Рик Рубин основал в общежитии Нью-Йоркского университета, стала самым крутым и успешным стартапом на растущей рэп-сцене Восточного побережья. Рубин вместе со своим партнером, клубным промоутером Расселом Симмонсом, начал распространять синглы с самыми свежими треками по всему Нью-Йорку. Уникальное и мощное сочетание. Рубин был белым еврейским пацаном с Лонг-Айленда, а Симмонс — чернокожим парнишкой из Квинса. Они объединили свою любовь к рэпу и року и вывели своих музыкантов в мейнстрим. Например, дерзкого паренька по имени LL Cool J и трио наглых белых рэперов Beastie Boys. Но у Рубина и Симмонса был не только великолепный вкус. Def Jam стала пионером партизанского маркетинга нового поколения. Партизанским маркетингом называют бюджетные способы продвижения продукта, вроде листовок или уличных объявлений. В наши дни к партизанскому маркетингу также относят продвижение в соцсетях. Ее основатели вышли из трущоб, где и панк рокером и рэпером приходилось самим рекламировать себя на улицах, надеясь на сарафанное радио. Симмонс продвигал своих музыкантов всеми возможными способами. Бежал по треку, как он это называл. Парни лепили на здании фонарные столбы наклейки с логотипом «Дев Джем» большими буквами «Ди» и «Джей». Они устраивали вечеринки по всему Нью-Йорку и тщательно продумывали каждый концерт, не стесняясь использовать экстравагантный реквизит, например, огромные надувные пенисы на выступлениях Beastie Boys. Преданные поклонники вроде Сэма не только покупали записи Death Jam, но и перенимали их стиль жизни. Когда Рубин выпустил сингл «Rain in Blood» группы Slayer, Сэм охотно купил его, вместе с нашивкой Death Jam, которую носил с гордостью. Говорить о своих кумирах он мог бесконечно. Его рот не закрывался, слова вылетали, как пули из игры Missile Command. Руки махали во все стороны, а голова качалась в такт, словно он не мог сдерживать своей безграничной любви к поп-культуре. «Я считаю, что Рик Рубин просто охуенен тараторил Сэм. «Он был первопроходцем, делал все, от хип-хопа до записей группы The Cult». «The Cult» – британская рок-группа, основанная в 1981 году как он сделал их альбом «Электрик». Эти рокеры из Нью-Касла и Рик Рубин со своим продакшеном в стиле жесткого уличного хип-хопа. А потом он вдруг начал работать с одной из самых тяжелых рок-групп — Слеер. И я такой, этому парню круче уже не стать, это невозможно. А он продолжает удивлять. Меня очень сильно вдохновляют такие люди. Важно, что Дэв Джем были из Нью-Йорка. Сэм глубоко восхищался этим городом, его модой, культурой и музыкой. Днем он был вынужден носить строгую форму сент полс но по вечерам одевался как житель Нью-Йорка. Он сидел в своей комнате, забитой виниловыми пластинками и видеозаписями, и плел себе толстые шнурки, как у рэперов в Нью-Йорке. Это была не просто наивная любовь к моде. Ему нравились аутсайдеры с окраин, которые навсегда изменили культуру. На 18-летие Сэма отец отвез его в Нью-Йорк. Сразу после прибытия Сэм купил себе кожаную куртку и кроссовки Air Jordan Mac 3, которые видел на MTV. Он бродил по открытому миру центра города, погружаясь в его виды и звуки. Желтые такси, возвышающиеся здания, сердитые пешеходы, проститутки на Таймс-сквер. «В этот день я навеки полюбил это место», — вспоминал он позже. Вскоре отец Сэма пригласил его на обед со своим другом Хайнцем Хеном, директором по маркетингу BMG музыкального лейбла немецкой компании Bertelsmann. BMG, объяснял Хэн, никак не удавалось заработать на молодежи и ее культуре. Сэм сидел и слушал, и вскоре вмешался в разговор. «Почему в музыкальном бизнесе все такие старые?» — спросил он. «Почему там нет молодых?» Хэн вытаращил глаза на этого богатого белого парня, одетого как участник группы Run DMC, а потом обратился к отцу Сэма. «Да что о себе возомнил этот вспыльчивый, но самоуверенный пацан? «Твой сын — полный псих», — сказала ему Хайнс. «Но у него хорошие идеи». Сэм только что нашел себе работу.